Когда всадники выехали на одну из полянок, какой-то зверь выскочил из кустов и бросился бежать по траве. Красновато-желтая шкура грациозного зверя была испещрена узорами темных пятен. Его гладкое цилиндрическое тело с длинным хвостом на гибких сильных ногах казалось олицетворением быстроты и силы. Это был ягуар, зверь, редкий даже в такой глуши. Соблазн для охотников оказался слишком велик, и, несмотря на мрачность задачи экспедиции, двое выстрелили вслед убегающему животному. Это были и Колхаун и молодой плантатор, ехавший рядом с ним. Ягуар свалился мертвым. Пуля прошла вдоль всего спинного хребта хищника. Кому из двух принадлежала честь удачного выстрела?